Глава четвертая. Некоторое время Страффорд бродил по комнатам нижнего этажа, пытаясь сориентироваться на местности. Именно так он всегда приступал к расследованию. Нужно было начертить в голове карту места, где было совершено преступление. Речь шла о том, чтобы отметить детали ситуации и прийти к определенной точке зрения. Тогда он мог вывести на сцену самого себя, как вырезанную из картона фигурку в макете сценографа. Только сейчас он не двигал что-то другое, а двигался сам. Его чем-то привлекала возможность быть участником действия и одновременно с этим находиться над ним. Не совсем понятно почему. Играть в Бога, как выразилась бы его подруга Маргарита, точнее его бывшая подруга, состроив очередную кислую мину. Маргарита была немногословным человеком. Ее лицо сообщало больше, чем могли бы выразить любые слова. Ей следовало бы стать мимом, — часто думал Страффорд, — не без вспышки злобы, резкой и недолговечной, как пламя спички. В доме было две гостиные, одна справа, другая слева от входной двери. Признаки обитаемости имела только та, что слева. В камине горели дрова, повсюду в беспорядке валялись книги и газеты, на низком столике стояли чашки, блюдцы и стаканы, а на спинку кресла был накинут чей-то клетчатый шарф. Как все это было ему знакомо. Ветхая мебель, туманное ощущение беспорядка и этот едва уловимый запах плесени и сырости, которым пропитаны все старые дома. Именно в таких комнатах он провел свои детские годы. Старые впечатления имеют свойство сохраняться надолго. Инспектор остановился у большого окна, выходящего на голые деревья, за снежную лужайку и изгиб изрытого выезда, который вел к большой дороге. Вдалеке виднелся холм, занесенный снегом. Выглядело все это неестественно, аккуратно и живописно, как декоративный пейзаж на рождественском торте. «Холм — это, должно быть, гора Маунт-Ленстер», Лэнстер, подумал он. Небо за ней набрякло лиловыми свинцовыми тучами. Надвигался снегопад. Страффорд постучал ногтями двух пальцев по передним зубам, как делал всегда, когда бывал погружен в себя или глубоко задумывался, или и то, и другое. Гарри Хол не соврал, это дело было весьма странным. Оно могло принести ему массу неприятностей, если он не проявит максимальную осторожность и не обойдется с ним правильным образом. Что это был за правильный образ и какая именно беда ему грозила, Страффорд еще не понимал. Но в этой стране как-то не принято было убивать священников — и уж тем более в таких местах, как Болиглас Хаус. Католическая церковь, другими словами, власти придержащие, вмешается в ход расследования и возьмет его под контроль. Дело заметут под ковер, а публику накормят какой-нибудь правдоподобной ложью. Единственный вопрос заключался в том, насколько глубоко можно будет спрятать факты. Насильственную природу смерти священника нельзя было совсем обойти вниманием, как, например, отправку проблемного юнца в ремесленное училище, или ссылку не к стати забеременевшей девицы в монастырскую прачечную. На да, странное дело, он прекрасно знал, что именно поэтому Хеккет, старший суперинтендант Хеккет, его дублинский начальник, и поручил ему вести это дело. Вы знаете, какое в тех краях положение вещей, сказал ему Хеккет с утра по телефону. «Вы владеете их жаргоном, перед вами они запираться не станут. Удачи!» В распутывании этого дела одной удачей явно было не обойтись. Да и не верил он в ее силу. Ты либо сам творишь удачу, либо тебе волею судьбы представляется счастливый случай. И вот теперь что-то, какое-то древнее чутье подсказало ему, что он не один, что за ним наблюдают. Он осторожно повернул голову и осмотрел комнату. И тут увидел ее. Наверное, она уже сидела там, когда Страффорд вошел. В этих старых домах нужно было всего лишь замолчать и замереть, чтобы слиться с обстановкой, как ящерица на каменной стене. Она свернулась калачиком под коричневым одеялом на старом диване перед камином, подтянув колени к груди и обхватив руками голени. Ее широко раскрытые глаза казались огромными почему ему понадобилось столько времени, чтобы ощутить той самой мифической точкой между лопатками силу их пристального взгляда? «Здравствуйте», — сказал он. «Извините, я вас там не увидел». «Знаю. Я за вами наблюдала». Ему были видны только ее лицо и предплечья, поскольку остальная часть тела скрывалась под одеялом. У нее был широкий лоб, острый подбородок и большие, как у лемура, глаза. Жесткие волосы — окружали лицо ворохом непослушных и, судя по их виду, не особенно чистых кудряшек. «Разве не отвратительно?» — сказала она. «То, как белеет и сморщивается большой палец, когда его сосешь. Страффорд улыбнулся. «Вы сосете большой палец?» «Только когда, думаю». Она подняла руку, чтобы ему было видно. «Вот посмотрите-ка, можно подумать, меня только что выудили из моря». «Вы, должно быть, Летти». — сказал он. — А вы кто такой? Нет-нет, дайте угадаю. Вы детектив. — Верно. — Инспектор соскной полиции Страффорд. — Что-то вы не очень похожи на... Она смолкла, увидев его заранее утомленное выражение лица. — Кажется, люди часто говорят вам, что вы не похожи на полицейского. А с вашим выговором вы еще меньше на него похожи. Как вас зовут? — Страффорд. — Я имею в виду ваше имя. — Вообще-то я Сент-Джон. Девушка рассмеялась. «Сент-Джон. Почти такое же дурацкое имя, как у меня. Они зовут меня Летти, но на самом деле я Латука. Хотите верьте, хотите нет. Представьте себе, что вы даете ребенку имя вроде Латуки. Это в честь бабушки, но от этого не легче». Она внимательно следила за ним. В уголках глаз собрались озорные морщинки от лукавого веселья, как будто она ждала, что инспектор в любой момент проделает какой-нибудь фантастический трюк. Скажем, встанет на голову или поднимется в воздух. По опыту собственной юности он помнил, как новое лицо, появлявшееся в доме, всегда словно сулило некие перемены и волнующие переживания. Или, по крайней мере, только перемены, поскольку волнение вообще редко когда можно было испытать в особняках такого рода. И в ее, и в его старом доме, как будто само это понятие было плодом какой-нибудь экстравагантной фантазии. «Вам нравится наблюдать за людьми?» — спросил он. Да. Просто удивительно, какие они порой откалывают штуки, когда думают, что их никто не видит. Куды, например, всегда ковыряются в носу. Надеюсь, до того, как заметить вас, я этого не делал. Будь у вас достаточно времени, наверняка поковырялись бы. Она сделала паузу, теребя ком на одеяле. Захватывающее ощущение, как считаете? Труп в библиотеке. Вы уже раскрыли дело? Соберете ли вы нас всех вместе за ужином, чтобы объяснить умысел и огласить имя убийцы? Ставлю на белую мышь». «На кого?» «Это моя мачеха, Сильвия, королева охотников за головами. Вы с ней уже встречались? Может, и встречались, но не заметили, потому что она практически прозрачна». Девушка отбросила одеяло, поднялась с дивана, встала на цыпочки и сложила руки высоко над головой, подтягиваясь и кряхтя. Она была высокой, худощавой, смуглой и слегка кривоногой. Истинная дочь своего отца. Она вовсе не была хорошенькой в обычном смысле слова и знала об этом. Но это знание, проявляющееся в небрежно-шутовской манере поведения, придавало ей, как это ни парадоксально, некую мрачноватую привлекательность. На ней были кавалерийские бриджи и черная бархатная куртка для верховой езды. «Собираетесь на конную прогулку?» — спросил Страффорд. Девушка опустила руки. «Что?» — она оглядела себя. «А, вы про мой наряд?» Нет, к лошадям я равнодушна. Вонючие животные не легнут, так укусят, а не укусят, так понесут. Мне просто нравится этот костюм. Очень стройнит и к тому же удобный. Раньше эти вещи принадлежали моей матери, в смысле настоящей матери, покойной. Хотя, скажу вам, пришлось их порядком ушить. Она была крупненькой девочкой. Ваш отец думал, что вы все еще спите. Ой, сам-то он поднимается с самого сранья, вот и думает, что любой, кто делает по-другому, Здесь она до крайности убедительно изобразила полковника Осборна. Чертов ли же Бока, понимаете ли!» «А вообще сказать по чести, он тот еще старый прохиндей!» Она взяла одеяло, накинула его на плечи и встала рядом со Страффордом у окна. Оба окинули взглядом заснеженный пейзаж. «Боже мой!» — сказала она. Проклятые пустоши все морозом сковала. «Да, вот посмотрите-ка, в роще вырубили еще больше деревьев» она обернулась к инспектору вы конечно понимаете что мы бедные как церковные мыши половины балок уже нет как нет того и гляди крыша рухнет живем как в доме ашеров пораженная она примолкла и наморщила нос вот интересно почему это церковных мышей считают бедными ты как вообще мышь может быть богатой она плотнее накинула на себя одеяло мне так холодно она бросила на него еще один косой игривый взгляд Но, конечно, у женщин ведь всегда мёрзнут руки и ноги, правда ведь? Мужчины для того и нужны, чтобы нас согревать. За окном двинулась какая-то тень, и Страффорд отвернулся от девушки как раз вовремя, чтобы увидеть, как через двор бредет массивный юноша в резиновых сапогах и кожаной куртке, перемещаясь по глубокому снегу чем-то вроде неуклюжего гусиного шага. У него было веснушчатое лицо и густая копна спутанных волос, таких тёмно-рыжих, что они казались почти бронзовыми. Рукава его куртки были слишком коротки, обнаженные запястья блестели белей окружающего белого снега. «Это ваш брат?» — спросил Страффорд. Девушка разразилась смехом. «О, это бесподобно!» — воскликнула она, тряся головой, отчего ее темные кудряшки заплясали, а смех перешел в горловое бульканье. «Мне уже не терпится рассказать Доминику, как вы приняли Фонси за него. Он-то, наверное, отхлестает вас за это кнутом или что-нибудь в этом роде». «Характер у него отвратительный!» Парень уже скрылся из виду. «Кто такой Фонси?» спросил Страффорд. «Да вот он и есть», указала она пальцем. «Вы, полагаю, назвали бы его конюхом?» «Он присматривает за лошадьми. Ну, то есть как? Поставлен присматривать. Думаю, он и сам наполовину лошадь. Как там назывались эти существа, которые жили в Древней Греции?» «Кентавры?» «Вот-вот, они самые. Это как раз про Фонси». Она еще раз утробно икнула от смеха. Кентавр были глаз хаоса. Он немного с приветом, покрутила она пальцем у виска. Так что будьте осторожны, я называю его колебаном. Она снова взирала на Страффорда своими огромными серыми глазами, кутаясь в одеяло, будто в плащ. Сент- Джон, задумчиво повторила она, ни разу в жизни не встречала ни одного Сент-Джона. Страффорд снова похлопывал шляпы по бедру. Еще одна его привычка, еще один тик которых у него имелось немало. Маргарита говорила, что они сводят ее с ума. «Вам придется меня извинить», — сказал он. «У меня есть кое-какие дела. Полагаю, вам надо искать улики, нюхать окурки и разглядывать отпечатки пальцев через лупу». Он начал отворачиваться, затем остановился и спросил, «Насколько хорошо вы знали отца Лоулиса?» Девушка пожала плечами. «Насколько хорошо я его знала? Сомневаюсь, знала ли я его вообще?» Он всегда был где-то рядом, если вы это имеете в виду. Все считали, что он чудак. Я никогда не обращала на него особого внимания. В нем и правда было что-то стрёмное. — Стрёмное? — А, ну, знаете, совсем не ханжа и не любитель нравоучений, выпивоха, душа компании и все такое. Но в то же время всегда на чеку, всегда на стороже. — Как вы? Она сжала губы в ниточку. — Нет, никак не я. — Как любопытный Том. Вот в этом смысле стрёмный». «И что, по-вашему, с ним случилось?» «Случилось? То есть кто ударил его ножом в шею и отчикал ему висюльки? Откуда мне знать-то? Может, это и не белая мышь? Может, они вместе с преподобным отцом занимались грязными делишками, а папаша взял да и пришлепнул его в припадке ревности?» Она снова заговорила голосом отца, выпитив нижнюю губу. Чертов наглец! Проник ко мне в дом и распускаю тут руки с моей женой!» Страффорд не смог сдержать улыбку. «Полагаю, вы ничего не слышали ночью?» — спросил он. «То есть вы спрашиваете, не слышала ли я, как у его преподобия образовалась дырка в области горла? Боюсь, что нет. Я сплю, как убитая, это вам кто угодно скажет. Единственное, что я когда-либо слышала, это как гремит цепями достонет болеглазкое привидение. Полагаю, вы знаете, что в этом доме водятся привидения?» Он снова улыбнулся и сказал. «Мне пора идти». «Уверен, что до отъезда мы еще увидимся». «Да, конечно, в столовой за коктейлями в восемь. Убийство в особняке и все такое. Жду не дождусь». Страффорд уже отходил прочь, тихонько смеясь. «Я надену вечернее платье и боа из перьев», — крикнула она ему вслед. «А в чулке спрячу кинжал».